И Пит хрипло, крикнув «Вот тебе от папаши!» хотел уже выстрелить, когда сидевший рядом шофер неожиданным ударом вышиб у него пистолет из руки. И тогда Пит понял, что это конец. Он резко нагнул голову, чтобы белыми крепкими зубами вцепиться в край воротника своей рубахи. Он ждал, что сейчас хрустнет на зубах тонкое стекло ампулы, но вместо этого новый страшный удар обрушился на него снизу в подбородок И голова Питы безжизненно откинулась на спинку сиденья. Сергей и подоспевший к нему Воронцов выволокли Питу на мостовую и втолкнули в свою машину. В другой машине уже сидели Митя и оглушённый, ничего не понимающий рыжий Федька Дубина. Все произошло так быстро, что подбежавший милиционер только с досадой поглядел вслед удаляющимся машинам и сердито сказал Чуркину: "Из-за вас ещё двух нарушителей упустил". «Это же черт знает что! Предъявляйте права!» Успевший уже прийти в себя, Чуркин с готовностью вытащил свою книжечку. Милиционер удивленно посмотрел на его раскрасневшееся довольное лицо и пожал плечами. «В первый раз вижу, чтоб водитель радовался в такой момент. Платите штраф!» «Нет, зачем же?» — беспечно возразил Чуркин. «Лучше забирайте права!» Он был в полном восторге от возможности хоть раз в жизни говорить в таком тоне со строгим старшиной. «Ну, знаешь», — возмутился тот, — «хорошо же, давайте ваши права, товарищ водитель». Когда Пит очнулся, он почувствовал, что сидит в машине, а на руках ощутил холодную тяжесть стальных наручников. С одной стороны шею свободно обдувал врывающийся в машину ветер, и Пит догадался, что край ворота, где была зашита ампула с ядом, оторван и болтается где-то за спиной. Даже не оторвали до конца, мелькнуло у него в голове. Чисто работают. Он слегка приоткрыл глаза и сквозь дрожащую паутину ресниц разглядел рядом с собой того самого темноволосого человека с голубыми глазами, который так ловко схватил его, а потом великолепным ударом в подбородок помешал выполнить последний приказ кардана что ж Питт умел отдавать должное врагу. Он снова прикрыл глаза. пит попробовал оценить обстановку. Кто замел их? Уголовка или... Впрочем, все равно надо попробовать осуществить свой аварийный план. Ни Федька, ни что самое главное Митя не знают, кто он такой. Но ампула. Они же ее найдут. И все-таки надо попробовать. Он скажет, что рубаху достал случайно. Он выдаст все свои прежние уголовные связи, назовет имена, возьмет на себя много прежних дел, запутает. Эх, если бы это была только уголовка, тогда есть надежда. Сергей не спускал глаз задержанного человека. Он заметил, как задрожали его ресницы, понял, что тот пришел в себя и удвоил внимание. Пока все идет как надо. Он внимательно разглядывал сидевшего рядом человека. Кто он такой? Откуда взялся? одно ясно — это враг. Тем временем машины свернулись с кольца, промчались по узкому длинному переулку и, посигналив около высоких узорчатых ворот, одна за другой въехали во двор управления милиции. Через несколько минут Сергей уже входил в просторный кабинет полковника Силантьева. Несмотря на поздний час, там были Сандлер, Зотов, и незнакомый высокий худощавый человек с седыми висками в штатском костюме. Углов. докладывайте Коршунов приказал Силантьев. Сергей подробно рассказал о всех событиях этого вечера с момента приезда его на площадь Свердлова. С чего началось это дело, поинтересовался Углов. С убийства некоей Любы Амосовой и ограбления квартиры инженера Шубинского, ответил Сандлер. Шубинского? — насторожился Углов. Это на Песчаной улице. Совершенно верно. Когда произошло ограбление? В начале июля этого года. Так вот оно в чем дело, улыбнулся Углов. Теперь понятно. Все с недоумением посмотрели на него. Дело в том, пояснил Углов, что грабители, оказывается, сорвали куда более опасное предприятие. У Шубинского хранились важные документы. Их-то и собирались похитить. — Человек с бородкой в очках и шляпе, — невозмутимо добавил Сандер. — А, так и вы его нащупали? — Так точно. Но, к сожалению, он нам не попался. — Он попал по прямому адресу к нам, — усмехнулся Углов. — Но мы знали, что Шубинского в покое не оставят, поэтому приняли кое-какие меры. И этот мнимый Иван Уткин, вероятно, прибыл в Москву с тем же заданием.